даже на кровь. Цены не было к саю по нынешним тревожным временам. Дьяк Федор Васильевич Курицын свое обещание выполнил. Снял великий князь свою опалу с Салтыка, дозволил возвратиться в Москву. Первым делом кинулся Салтык благодарить Дьяка Федора, но того на дворе не было. Отъехал Курицын. Фёдор с посольством к венгерскому королю. Солтыка встретил Иван Волк, Фёдоров брат опять посоветовал сидеть на своём дворе тихо, набратчинок пока не появляются. Метрополит Геронтий пробратчин и признал, сердится, как бы не накрикать новую веду, а солтык и от прежней беды ещё не далеко ушёл. И потянулись недели скучной жизни. То на Московском дворе отсиживался солтык под присмотром оччастливившей Авдотьи, то очень на свой отъезжал, пребывал там подолгу под запустелие деревни без хозяйского присмотра. Мужики, кто куда поразбрелись, тюльны зорвались, только хлопотами по хозяйству и спасался солтык от тоски. С нетерпением ждал сына-наследника, а вдотью ходил непорожней. Но не божью кару видел Иван Салтык в своём нынешнем скучном существованье. Людская же злопамятность, собственные неразумные поспешания, несчастливый случай вот причины. Сам упал, сам и подняться должен. У умом всё совершается, и хорошее, и дурное. Человек оправдывается делом, а не хлебитевым и молитвами. Вот бы дело какое подвернулось Салтыку, чтоб можно было и разум приложить, и себя показать. Дяк Иван Волк нашёл для Салтыка большое дело. Поход за камень. На вогу лечить уменцев, чего уж больше. Все уже обговорено, все наказы от дьяка Ивана выслушаны, грамотка великокняжеская, чтобы воевода-князь Федор Корбский слушал Ивана Салтыка, как своего товарища, в ладонку на груди спрятано. Сотни московских детей боярских, молодец к молодцу, на дворе у Салтыка собралась. Ждет. Пищальники из московских посадских людей наряд свой на сани поставили. Тоже ждут. Последнее осталось написать духовную грамоту в отчеными людьми распорядиться, если не суждено благополучное возвращение. Троицкий старец Филофей старательно выписывал букву за буквой. Сей аз, раб Божий Иван Иванш Салтык, идучи на службу великого княжения Голицы, пишу грамоту духовную. Кому мне что дать и, и у кого мне что взять и. А что в моем селе серебро в Спасском, да в деревнях, То серебро приказчики мои сберут, да дадут жене моей. А село Спаское с деревнями к Троице, А что село на Москве Шарапово, И то село приказчики мои чем обложат, Тем серебром долг мой оплатят». а село Ширапова брату моему, Михаилу, и с деревнями. А что мои слуги-то все с женами и с детьми на свободу, а что мои люди страдные, да и приказчики мои, тех людей отпустят на свободу и с женами, и с детьми. Стариц удивленно покачивал головой, записывая воеводскую последнюю волю. — Ну... Дворовых людей отпустить на свободу такое бывало, обычаи тому не препятствует. Ну, что бы, мужиков-страдников! Однако перечить не посмел. Вдруг осерчает воевода, передумает обители спасскую вотчину отписывать. Лучше постеречься, не спорить. Глава третья. Князь Федор Курбский-Черный. Князь Фёдор бушевал. Стонали половицы под бешеными шагами, катились по столешница лавянные кубки, с грохотом опрокидывались тяжёлые дубовые стулья, испугно дрожал светильчок лампада перед иконами. Дворовые и холопы попрятались кто куда, и только верный Тимошка-лошак, телохранитель и постоянный исполнитель мгновенных княжеских приговоров, невозмутимо стоял в углу, поигрывая плетью.